Глава девятнадцатая. Перераспределение бюджета. Мяушань. «Не думала, что в поместье клана Сюань-У у меня получится спокойно жить. Меня больше не держали в заперти, рядом с покоями не дежурили солдаты. Я могла передвигаться, как заблагорассудится, и никто не стал бы препятствовать, если бы мне захотелось выйти в город». Хэй Цзинь даже сказал, что если будет нужно, он выделит мне машину с охранником. Словом, свобода перемещений. Вот только уйти я не могла. Охранник следил не только за тем, чтобы меня не похитили, но и чтобы я не сбежала. Клан Сюань У хоть и попытался сделать все возможное для моего комфорта, но не позволил бы уйти. Я была нужна. Да и сама понимала, что с ними мне будет намного безопаснее, чем с друзьями-революционерами. Страшно подумать, сколько повстанцев полиция отлавливает ежедневно и запирает в подземельях под зданием городской администрации. Не хотелось бы туда однажды попасть. В следующие дни после переворота поместье Сюань-У покрывали белые материи в знак траура по главе. Однако я понимала, что У -Сю -И Лянь и Хейдзинь оплакивали вовсе не его. Они горевали по всем павшим в тот злосчастный день, по служанке Лу, по солдату Дзе, по всем невиновным. Усю Илянь винил себя в том, что случилось с Лу. Он хотел помочь им с Дзе провести свадьбу, но теперь было поздно. Он похоронил их со всеми почестями, поместив тела рядом. Они не были супругами, это было против правил. Но они хотели пожениться, и Усю-Лянь решил, что нужно позволить им это. «Надеюсь, хоть в загробной жизни они смогут быть вместе», — сказал и лянь Тело главы усожгли, а прах поместили в керамическую урну. Хэйцзинь сказал, что его надо отнести на кладбище, но и лянь забрал урну и зачем-то поставил на столе в бывшем кабинете отца, где теперь работал сам. Однажды я застала его разговаривающим с прахом. «Что? Не думал, что брат Зынь станет тут главным?» Злорадствовал Усю и Лянь, прожигая взглядом черную урну, расписанную изображениями синих черепах. «Надеюсь, ты все видишь. И надеюсь, увидишь, как брат Зынь наведет здесь порядок. Все станут любить его больше, чем тебя. Ты сломал ему жизнь, но карма все возвращает». Я стояла на пороге, не решаясь войти, и постучала по двери, чтобы привлечь внимание. Усюлянь сразу поднял на меня взгляд и посмотрел так, будто его застали за чем-то постыдным. «Что?» — спросил он. «Просто пришла посидеть с тобой. Заходи». Усю отвлекся от урны и пригласил меня на диванчик рядом с рабочим столом. Я как раз говорил отцу, что карма расставляет все по местам. От этих слов меня пробрала зноб. Я не видела ничего хорошего в том, что Усю и Лянь держал прах при себе. Перед диванчиком стоял стол, на котором на плитке грелся заварочный чайник. Я разлила чай по пиалам и посмотрела на Усю и Ляня. «Не думаешь, что его лучше похоронить?» — спросила я, стараясь звучать как можно мягче, чтобы он не подумал, что я его осуждаю. «Не дождется. «Сказал Усюэлянь. Я не позволю ему упокоиться с миром, он этого не заслужил. Насколько же нужно ненавидеть человека, чтобы издеваться и злорадствовать над его останками? Я могла понять его чувство, но каким бы глава У ни был ужасным и несправедливым, ему уже все равно. Усюэлянь вредил только себе». «Сюэлянь», — серьезным тоном начала я, — «его больше нет». Все закончилось. Отпусти это. Его нет, но следы его действий навсегда останутся со мной. Они останутся, согласилась я. Но сейчас тебе решать, как жить дальше, зацикливаться на прошлом или начинать все сначала. Ты теперь можешь жить как угодно. Чем ты хотел заниматься? Рисовать? Теперь тебе никто не запретит. Думаешь, все так просто? Спросил он. У него задергалось колено. В последнее время он постоянно тряс ногами, стучал почему-то пальцами или грыз ногти, сам того не замечая. «Мне кажется, тебя беспокоит, что он умер слишком легко и не увидел, как здесь все изменилось», — сказала я. «Я хотел, чтобы он осознал, что неправ», — признался Усю Илянь. «Прямо сейчас он все видит и понимает, и тебе не обязательно хранить урну и доказывать ей что-то. Он и так обо всем прекрасно знает, и теперь это навсегда останется с ним. А особенно ему было бы неприятно смотреть на то, как ты начинаешь жить счастливо. «Да?» — задумчиво переспросил он. «Я не знала, действительно ли у Дженю от этого стало бы плохо, как не знала и о том, мог ли он что-то видеть с того света. Но так явно хотелось Усю и Ляню, а потому я могла сказать все, что угодно ради его же рассудка». Какое-то время усю лянь размышлял, а потом внимательно посмотрел на меня. Долго глядел и пристально. Я собралась спросить, чего он так меня изучает, как усю Лянь резко приблизился ко мне, схватил за подбородок и впился в мои губы. Это могло бы походить на поцелуй, но уж слишком вышла отчаянно и жестко. Я поняла, почему он это сделал. Не ради меня, нас или даже себя а чтобы доказать мертвому отцу, что принцессы, которая ему чуть не отдалась, ему больше не видать. Я вырвалась, оттолкнула его и направилась к двери. «Сначала одумайся, потом приходи», глухо сказала я. Я ужасно расстроилась, не хотела становиться доказательством или чем-то подобным. Это был мой первый поцелуй. Он мог случиться с человеком похуже, учитывая, что отец таки мог заставить меня выйти замуж за того, кого я даже не видела. Усю и Лянь, в отличие от навязанных отцом кандидатов, мне нравился. Однако он все испортил. Грудь мило от обиды и грусти. Я пыталась ему помочь как могла, но это слишком. В голове у него явно засели проблемы, и он должен решить их сам». Я почти дошла до двери, как Усюэлянь налетел со спины и крепко обнял, прижавшись щекой к моим волосам. «Не уходи!» — прошептал он мне в шею. Я попыталась высвободиться, но он лишь сильнее ко мне прижался. Сюйлянь, возмутилась я. «Прости! Я не хотел тебя обидеть! Не уходи, прошу! Ты мне нужна!» Я тяжело вздохнула и перестала вырываться. «Отпусти!» Спокойно попросила я, чтобы он понял, что я не уйду. Усю и ослабил хватку, но все таки не выпустил. Я смогла повернуться к нему лицом и заглянуть в глаза. В них была растерянность и будто крик о помощи. Мне хотелось на него злиться, но из-за того, как он смотрел, я не могла. «Я знаю, ты думаешь, я сумасшедший?» — начал он объясняться. «Да». Он хотел продолжить, но вопросительно уставился на меня. «Что? Ты должна была сказать, что не считаешь так?» «Говорю, как есть. Тебе надо посмотреть на все трезво. Ты действительно немного изменился?» Я повертела рукой в виска. «Но я тебя не осуждаю. Учитывая твою семью и то, что случилось, ты хорошо держишься». «Ну, спасибо, да», — проговорил он. «Не злись на меня». Ты мне правда очень нужна. Рядом с тобой я чувствую себя... Не так тревожно, наверное. Усю Илянь положил руку мне на щеку и снова заглянул в лицо. На этот раз он смотрел иначе, мягко и даже немного испуганно. Я поняла, что он собирается меня снова поцеловать, но на этот раз совсем иначе. Я не стала сопротивляться, даже сама потянулась навстречу. Еще можно все исправить и сделать наш первый поцелуй правильным. Он прижался к моим губам нежно и трепетно. Я почувствовала, насколько на самом деле нужна ему. В этот поцелуй он вложил все то, что не мог выразить словами. Много лет он страдал от одиночества. Отец его не любил, а только использовал и издевался. Хайдзин заботился о нем как мог, но учитывая через что прошел сам. Ему тоже нужна была помощь. А что про мать Усю и Ляня, я вообще про нее ничего не знала. Но, очевидно, ей не позволяли часто видеться с сыном. Еще у него была Лу, но она сама была ребенком. Вроде бы много людей вокруг, но Усю и Лянь всё равно оставался в одиночестве. Оторвавшись от моих губ, Усю и Лянь нежно коснулся моей щеки. Я прильнула к его ладони — В тот момент я поняла, что он мне очень нравится, и я не хочу его оставлять. Хочу сделать все возможное, чтобы он не страдал. Илянь хороший и искренний. Он пережил ужасы, которых вовсе не заслуживал. Теперь я была рядом и надеялась, что хотя бы ему смогу помочь. Мяушань. Мое имя на его устах звучало очень мягко. По правилам, брак детей — дело родителей. Но разве это правильно? Женимся мы, а не они. Мой старик уже не может на это повлиять. Твой в некоторой степени сам дал тебе свободу выбора. Да. Я хочу тебе кое-что предложить. Усю Илянь смотрел на меня нежным, но одновременно серьезным взглядом. Он явно собирался сказать нечто важное. Какая-то сделка? «Ни в коем случае». Он помотал головой. «У нас есть время, чтобы получше узнать друг друга и понять, хотим ли мы пожениться. На нас никто не будет давить или заставлять. Я хочу предложить просто быть вместе. Без каких-либо договоров о непременной свадьбе. Так ты сможешь понять, захочешь ли связать со мной жизнь. А брата Дзини не слушай» он тоже не может решать за нас. И если идея не нравится и выходить замуж ты категорично не намерена, я все пойму». Я задумалась. Девушек, которые встречаются с мужчинами до брака и в особенности без намерения его заключить, называют куртизанками. Их репутация летит в пропасть, а общество порицает. Усю предлагал мне стать именно такой. С другой стороны, Как я могу выйти за него, даже не зная, что он за человек? мы однозначно еще мало знакомы. Что плохого в том, чтобы пока побыть рядом, общаясь, тем более, если мы друг другу нравимся? Это оскорбительное предложение, Усюлянь смутился и прервал объятия. Когда он убрал руки, мне показалось, будто меня бросили одну в пустой комнате. Нет. Я подошла и обняла его за талию, прижавшись щекой груди. Он снова обхватил меня руками, и мне сразу стало комфортно. «Я считаю, что предложение здравое, и так нужно поступать перед любым браком. На Западе так и делают». «Значит, договорились?» «Да». «Пока мы ничего друг другу не обещали, но уже было ясно, что за это время мы с Усю и Лианем сблизились». После мы сидели за столиком в кабинете и просто разговаривали. Усю Лянь жаловался, что Хайдзинь взвалил на него бумажные работы. Я снова предложила помощь. В этот раз он не отказался. Теперь мне в этом доме доверяли. «Почему Дженни отправил твою маму за город?» Решила поинтересоваться я, пока мы разбирали рукописные бухгалтерские книги. «Думаю, чтобы она не мешала ему вести дела в столице». Жестоко? Да, он ее не любил, конечно. Теперь я понял, что при себе он хотел держать наложницу. Мать ему нужна была только, чтобы забрать все деньги ее семьи и произвести на свет наследника. Когда все желаемое от нее он получил, хотел остаться с У Лянь, полным ненависти взглядом, посмотрел на урну, что по-прежнему стояла на рабочем столе. Надо похоронить его, сказала я. «Чтобы он больше не мазолил тебе глаза?» «Нет». Усю и поднялся и взял урну в руки. «Я смою его в унитаз». Он сказал это так серьезно, что я нисколько не сомневалась, что он действительно на это способен. Я подлетела к нему. «Ты опять сходишь с ума!» Воскликнула я и попыталась отобрать у него урну, но Усю и лянь просто поднял ее над головой, и я уже не могла дотянуться. «Если не хочешь хоронить сам, поручи кому-то другому. У тебя много людей. Каким бы ни был твой отец, это все таки его прах». «Что бы ты сделала с прахом отца, который подписал указ о твоей казни?» — спросил он, посмотрев мне в лицо безумным взглядом. Признаться, он озадачил меня. Некоторое время я раздумывала, но в голове было пусто. «Сложно поставить себя в подобное положение». «Мой отец не умер, и я не желала ему гибели, даже после его приказа о моей казни. Не знаю, я бы просто смирилась и продолжила жить своей жизнью. Во всяком случае, я бы однозначно не держала его прах рядом с собой, не разговаривала с ним и уж тем более не стала бы смывать в унитаз». Наше обсуждение прервал офицер Усюй, который прошел в кабинет, громко топнул и отдал честь. Молодой господин, сказал он. Усюлянь отодвинул меня в сторону и поставил урну обратно на стол. Говори, сказал Усю лянь. У нас проблема с распределением продуктов между солдатами. Запасов не хватит на неделю. Так закажите больше. Усюй уставился на усю ляня как на дурака. Не можем, у нас нет средств. «После того, как вы сократили финансирование, солдаты живут в впроголодь». «Количество солдат уменьшилось после расстрелов, вот и сократил». «Я разделил общую сумму финансирования на количество солдат до расстрелов, посмотрел, сколько нужно было на одного солдата, а потом умножил на новое количество солдат». «Но финансирование армии включало не только содержание солдат. Из общей суммы на них уходило 60%, «Остальные деньги мы используем на содержание животных, транспорта, оборудования, а также закупку боеприпасов». Усюй-Лянь схватился за переносицу. «Вы знаете, как я долго все рассчитывал?» – проговорил он. «Вы неправильно насчитали». «Усюй, ты осмелел?» – возмутился Усюй-Лянь. «Молодой господин!» – офицер даже голос повысил. «Вы неправильно насчитали». «Нам не хватает денег». «Если сами не можете, поручите тому, кто умеет». «Я умею считать». «При всем уважении не умеете». «Не нужно браться за работу, которую вы не можете выполнить». «Если солдаты начнут бунт, это будет на вашей совести». Усюй пригрозил и Ляню пальцем. Он выглядел задетым, что его отчитывали как ребенка. Но Усюй прав» усюй -лянь неправильно рассчитал, и из-за этого могли начаться серьезные проблемы в армии. Они стали бы для клана губительными, ведь мы и так готовились к нападению. Не зря Хайдзинь опасался, что клан могут уничтожить. В момент, когда Усюй отчитывал Усюй-Ляня, в кабинет вошел Хайдзинь. Услышав, как офицер разговаривает с молодым господином, он в ужасе округлил глаза. «Усюй!» Гаркнул Хайдзинь. Тот чуть не подпрыгнул, повернулся и отдал честь главнокомандующему. Ты что себе позволяешь? Хайдзинь был в ярости. У нас проблемы с финансированием, потому что молодой господин провел неправильные расчеты. Он вкратце объяснил, как считал Усю и лянь и как надо было правильно. Я понял, непроницаемо ответил Хайдзинь. Разберусь. А ты не смей так больше разговаривать с молодым господином. Еще раз услышу подобное, будешь наказан. И я не посмотрю на то, что ты служишь клану Сюань -у уже много лет. Так точно! Усюй покорно отдал честь. Свободен, офицер ушел. Усю и лянь стоял как пришибленный. Ты сказал сэкономить на финансировании, чтобы мы могли купить пулеметы оправдался Усю и Лянь, виновата, глядя на Хайдзиня. «Я пересчитаю», — ответил он. Выглядел он устало, у него и своих обязанностей навалом. После того, как он расстрелял многих людей, делами клана было почти некому заниматься. Чтобы вести все дела в одиночку, ему бы пришлось вообще не спать. «Мы с Усю и Лянем пересчитаем. Теперь я тоже тут жила, а потому мне стоило поучаствовать в делах» иначе помру вместе с остальными». Хейдзин нисколько не заинтересовался моим предложением. «Что вы опять насчитаете?» «Я умею считать», — ответила я. «Он то же самое говорил», — главнокомандующий кивнул на Усю и Ляня. Решив показать, что разбираюсь в математике, я пересказала Хейдзиню, как собираюсь работать. Хоть принцесс и учили шитью рисованию. Простым счетом я тоже занималась и умела управляться с Суаньпанем. Хэйдзинь уже был заинтересован. «Хорошо», — согласился он. «Но если не выйдет, сразу говорите мне. Не хватало нам деморализовать армию, да? Тогда точно погибнем». «Да», — ответила я. «Сюэлянь», — Хэйцзэнь взял его за локоть. Говорил он строже, чем обычно, и даже не назвал ляняром. Все совершают ошибки, но некоторые из них могут стоить жизни. Сейчас на наши плечи многое возложено. Мы действительно можем умереть. Я понимаю, я стараюсь. Тебе не обязательно все делать в одиночку. Я не хотел тебя беспокоить. Хейдзин тяжело вздохнул. Побеспокой меня, если требуется. Мы не должны подорвать веру солдат в нас. Я все понял. Жду ваших расчетов. Хэйдзинь посмотрел сначала на Усю Ляня, потом на меня. Я поняла, что в этот раз лучше не ошибаться. «И избавься от этого уже, наконец!» Он кивнул на урну с прахом. «Я как раз собирался смыть его в унитаз». Хэйдзинь покачал головой и забрал урну. Усю Лянь хотел его остановить, но отступил. «Я поручу отвезти это в склеп», — сказал Хэйдзинь. А вы занимайтесь. После этого он ушел. Усилия не мог ему препятствовать. Брат дзынь разочаровался во мне, вздохнул он. Но я правда думал, что сделал все правильно. Сейчас нам нельзя допустить ошибки. Ты правда знаешь, как надо считать? Вопрос вызывал у меня раздражение. Не просто так же вызвалось. Я думал, что справлюсь. Смущенно оправдался Усю Илянь. Мне показалось это просто. Братзын не должен в одиночку заниматься делами клана, который столько у него отнял, но, наверное, недаром мой учитель чуть не плакал, когда я сдавал домашние задания. Ничего мудреного там нет, я научу тебя! Его виноватый тон заставил меня смягчиться. Уверена, что мы справимся и выделим деньги на покупку чертовых пулеметов. «Жаль, что у твоего отца были такие маленькие запасы». «Даже удивительно», — печально согласился Усю и Лянь. «Мне казалось, у нас много денег». «Мы разложили чистую бумагу, документы и перьевые ручки на столе». «В ящике как раз нашли суань и поставили его рядом». «Я решила этим занятием решить сразу две задачи. Помочь Хайдзиню» и провести для Усю и Лянь урок по математике, раз у него с ней проблемы. Усю и правда довольно дерзкий, — заметила я между делом. На самом деле он хороший и всегда был на стороне Хайдзиня. Именно благодаря Усюю многие офицеры переманили солдат на его сторону и смогли устроить переворот. «Правда?» — удивилась я. Усю и Лянь кивнул. Усюй давно у нас служит, меня еще на свете не было, когда он тут появился. Он был лучшим другом Хеймина. Именно он привел его в наш клан. У него не было фамилии вроде бы, вырос он на улицах или в трущобах, поэтому, когда стал офицером, мой отец дал ему фамилию нашей семьи, ведь офицер не может быть без фамилии. Когда Хеймин умер, Усюй понял, что в его смерти что-то не так. «Наверное, Хэй Цзинь рассказал ему о том, что сделал мой отец, иначе бы они не смогли подготовить этот переворот». Усюэлянь прикрыл глаза и покачал головой. «Подумать только, все это время брат Цзинь готовил переворот, а я даже не подозревал. Ты злишься на него?» «Нет, разве я могу?» «Не после того, как его семья была уничтожена моей. Хэй Цзинь отомстил». «Наверное, это было справедливо?» «Наверное», — ответила я. Убийцу казнили. Так бы подействовал закон, если бы работал нормально. Обидно только, что палачом у Дженни стал хейдзинь. Вот чего не должно происходить в нормальном обществе. А так это все бесконечная кровавая цепочка».